Комплектующее, оборудование, инструмент. Все, что может быть использовано для производительного труда, понадобится нам самим для реализации того самого основополагающего принципа, чтобы каждый желающий трудиться из нынешнего и будущих поколений был по возможности обеспечен средствами производства. Но мы ведь говорили, что не все виды сырья у нас есть. Значит, нужна вторая поправка. Под общественным контролем допустим обмен одних видов основного капитала на другие. При этом допустим обмен невозобновляемых российских ресурсов только на невозобновляемые. Итак, нефть или газ можем продавать? Нет, так как они могут использоваться в производстве. Менять можем? Да. На уран или вольфрам. Помните, государства торгуют меной вещей. Карамзин. А на зерно? Нет, на зерно мы можем менять только гидроэлектроэнергию, лес и клюкву. Причем при обмене капиталом выгодно менять сырье, возобновляемое, конечно, на трудоемкие в изготовлении машины. А что же мы можем просто продавать? только те потребительские товары, которые нельзя использовать в производстве. А если под видом потребительских товаров кто-то пытается вывозить сырье, это придется контролировать, так же, как американцы контролировали использование своих стратегических товаров в соцстранах, хотя и по другим причинам. Они как-то раз запретили продажу за рубеж, каких-то электронных игрушек, потому что в них была микросхема однотипная и применявшаяся в каком-то оружии. Так и у нас. Если окажется, что что-то из проданного где-то используется в промышленности, то экспорт такого товара прекращается и производится расследование. Забавно, но примерно аналогичный подход, запрет на вывоз сырья, или точнее на вывоз сырья под видом потребительских товаров, действовал и раньше, хотя он и не был документально зафиксирован. Помню такую байку 70 годов. «Японцы покупали у нас минеральную воду. По пути бутылки выбрасывали в море, ящики разбивали и дощечки из твердого дерева использовали в мебельной промышленности». Когда это вскрылось, ящики заменили на пластмассовые, и японцы покупать воду перестали. Интересно здесь то, что ящики заменили, то есть применили сходный принцип. Схема внешней торговли будет такова. Вырученные от продажи наших товаров валютные средства используются на закупку импорта. Импорт на торгах раскупает наши оптовики – Они же и формируют заказ на закупку импорта за рубежом А закупки за границей производятся по тендеру, по конкурсу Это важно, иначе неизбежна коррупция, как в советские времена Кто и как продает за границей наши товары, чтобы не было нам ущерба? Есть варианты, но... Это уже детали Все это решаемо Было бы желание Эти экспортно-импортные торги идут и у нас в стране. Для экспорта также закупают товар у нашего производителя. Надо ли подчеркивать, что никакого экспортного исполнения внутри страны не должно быть? Доступность всех товаров для всех граждан и для торговой палаты должна быть одинакова. Кто делает высококачественный товар, получает за него не валюту, а много-много рублей. Гораздо больше, чем те, кто делает средний. И за эти рубли сможет купить и импорт, если захочет. Аналогично решается вопрос с путевками. Сколько валюты выручили от продажи буржуям путевок в Россию, настолько купили путевок на Канары. Обычно простых новых русских пугают, что при изоляции не будет туризма с чемоданом долларов. С чемоданом не будет. Но вот припоминаю, что при устройстве на работу в фирму особо предупреждают, что отпуск две недели. Через пару лет уже три, но уходить надолго – дурной тон. Если человека нет на рабочем месте месяц, и фирма не развалилась, значит, он не нужен. Поэтому разъезжать по заграницам нормальный человек в принципе часто и много не может. А кто может, те жулики и нечего о них беспокоиться. Надо ли в такой обстановке запрещать хождение доллара или его вывоз из страны? А зачем? Откуда он, доллар, возьмется-то у нас в стране при разумной политике? Экспортирование средств производства возвращается средствами производства, товары товарами. Зачем была нужна валюта в СССР? На нее можно было купить то, что на рубли было нельзя. Такая организация торговли являлась преступлением, хотя и выросла из вынужденных и оправданных в свое время торксинов. Подоплека этого преступления проста. Верхний класс того времени, имея номинально небольшие денежные доходы, реально получал потребительских товаров на гораздо большие суммы. Если бы цены на товары в «Березках» формировались рыночным путем или на основе торговли, точного расчета спроса-предложения, как в 30-е годы, эта проблема была бы снята. Но тогда верхнему классу для поддержания своего жизненного уровня пришлось бы назначать оклады в несколько раз больше. То есть ценность валюты в наших глазах на самом деле вообразительна. Если бы импортом потребительских товаров у нас в СССР занимался совет из фарцовщиков, и он бы и устанавливал цены на импорт, не было бы никаких проблем с дефицитным импортом. Только надо, чтобы в таких советах участвовали все форцовщики, а не некоторые, особо отобранные начальством из своих отпрысков, как сейчас. Если кто из сторонников советского образа жизни оскорблен моими словами про форцовщиков, то извините». А внешней торговлей у нас в СССР ясноглазые идеалисты занимались? Да, это тот же слой. Они, начиная с эпохи Хрущева, монополизировали внешнюю торговлю в интересах своего класса. Да, они, кстати, сейчас и правят. В первой, второй производных. ну вот почему у нас в стране джинсы не производились? Трудно было запланировать их выпуск». Ведь тех, кто решение принимал, дети и внуки ходили в джинсах. Что же, они не знали, что молодежи нравится? Это тянулось десятками лет. Еще в начале восьмидесятых писали, что фарцовщики из своих прибыли могли перед госпланом памятник бронзовый поставить в виде джинсов с пятиэтажный дом. Да все просто. Те, кто правил тогда, организовали для себя, для своего класса монополию на джинсы – И все, ведь именно этот класс был выездной. Поэтому организации внешней торговли – дело, требующее максимальной открытости, а не коммерческой тайны. Кстати, фирменные джинсы у нас делались, и неплохие, но только на экспорт. В общем, я не хочу сказать, что знаю все. Но, на мой взгляд, без этих мер мы не решим проблем, накопившихся в нашей экономике со времен хрущёва. Что же касается запрета на владение долларами, то давайте разберемся. Откуда в банках в нашей стране появляется сейчас валюта? В наличной и безналичной формах. Либо это какая-то производная от иностранных кредитов, и с этим надо разбираться, либо выручка от продажи сырья. Вообще говоря, нынешний владелец валюты волен распоряжаться ей как хочет, ведь ему разрешили продавать наши ресурсы как свои собственные. Это же не преступление. Значит, выручка за вычетом налогов его, хозяин-барин. Если же кто-то купил валюту за рубли в обменнике, то ведь это не было запрещено. То есть перед тем, как требовать от владельцев валюты, чтобы они не использовали ее так, как они хотят, а запрет на вывоз именно такое требование, надо подробно это обосновать. Говоря конкретно, надо признать, что продажа сырья за доллары, а также последующие продажи этих долларов населению – преступление или ошибка, требующая исправления. Надо признать, что простая продажа долларов, полученных в кредит – мошенничество. А без этих признаний, с наказанием виновных, все громкие крики о контроле за вывозом валюты – словоблудие, да еще и беззаконные. Что же касается той валюты, что имеется у нас в стране на руках, то я просто не понимаю тех, кто обещает привлечь их в экономику. Сдайте добровольно доллары, и мы ими заплатим долги лондонскому клубу. На кого эти призывы рассчитаны? Да и на чистоту. Не верю я, что у нас в стране ходит сейчас 40 миллиардов долларов. Ведь при выезде из страны пассажиров никто никогда не проверял. На каждом самолете в Европу улетал не один миллион. Все годы реформ. Миллиарда два-три осталось, не больше. Так что не стоит овчинка выделки. А то, что переведено за границу, нам придется забыть. Конечно, правоохранительные органы при удаче вернут миллион-другой, но Запад и немцы, и американцы недвусмысленно дают понять, что денег не вернут. В отличие от поляков, любого бандита предоставят вам в лучшем виде в наручниках, но и только. Вывезенных им денег ни цента. Так что все уже украдено до нас. Надо сырье охранять». А доллары, полученные от его продажи, уже не поймать. Зубами не удержал? Губами разве удержишь?